Глава двадцать вторая. Принесла жене лёгкое. Да так, я медленно повернулась и задрала голову. Знакомый запах дорогого парфюма окутал, как одеяло. Слова какие-то говорили. «Почему вы кричали?» Рейнард, как обычно, хмур, как обычно, в чёрном и, как обычно, дыру прожигает взглядом. «Это я кричала, ваша светлость!» слабо вякнула Люси. Но тут же сконфузилась, складывая руки в замок и опуская голову. Я слышал голос леди Шэрл. Ох, я что, настолько громко кричала? Мне казалось, только чуть-чуть поддержала невесту. У нас произошло маленькое недоразумение, ваша светлость, попыталась оправдаться Кассандра и повторила рассказ фейри. Я молчала как рыба, не в силах оторвать взгляд от герцога. Тёмные и медного цвета глаза были сосредоточены на смотрительнице. Невозможно понять, какие в них эмоции. Лицо непроницаемое, но лоб всё же чуть нахмурен. Захотелось провести по нему пальцами, разгладить. Стоп. Это что ещё за мысли такие? На всякий случай я сделала шажок назад, чтобы совсем голову не потерять. Рейнард, выслушав взбивчивую речь смотрительницы, очень красноречиво посмотрел на меня. Я не виновата, если что. как бы, между прочим, заметила я. Советник в излюбленной манере выгнул бровь и посмотрел еще красноречивей. «С чего вы взяли, что я вас обвиняю?» «Это ваше любимое занятие», добавила я еле слышно, с тревогой замечая, как мрачнеет Рейнард. «Ваша светлость, мы все уладим!» «Леди переволновалась, вот и говорит всякое!» Взволнованно затороторила Кассандра, потянув меня за локоть к себе. И зашипело на ухо похоже змеи. Ты что творишь? Я прониклась и даже пожалела о сказанном, но Рейнард вдруг вскинул руку, останавливая Кассандру, и строго приказал: "Оставьте нас. Ваша сове мне повторить ещё раз?" Во властном голосе появились металлические нотки. Злиться советника лучше не стоит. Кассандра сдавленно крякнула, мотая головой как болванчик, отпустила меня. Испешно ориентировалась, не забыв подтолкнуть остальных зивак. За шуршали юбки напуганных служанок и люсинды. Послышался быстрый топот, и через несколько секунд мы действительно остались одни. Молчали, наверное, целую вечность. Я смотрела куда угодно, но не на советника, а дракон не спешил начинать разговор. Прошу простить меня за прошлое недоразумение, леди Шэрул. Неожиданно выдал он и введя меня в ступор. Я был неправ. Кажется, если бы книги могли говорить, сейчас бы со всех сторон послышались оханья. Это точно Рейнард передо мной. Лицо серьёзное, взгляд уверенный и пристальный. Недоразумение, переспросила я осторожно. С вами всё в порядке? Мне рассказали про случай с меткой Катрионы Аравиской. Пояснил Герцог, сцепляя руки за спиной. Результаты принцессы Невелании были подменены. Я замерла и безмолвно уставилась на дракона, забыв обо всех правилах приличия. Ситуация была настолько абсурдной, что даже не верилась в ее реальность. «Подождите», — просипела я, с трудом сообразив. «Вы не знали об этом?» «Нет». «Не причастны к обману?» — продолжила допытываться я. «Нет». «То есть не по вашему приказу принцессу оклеветали?» Аливия Шэррол. Не выдержал советник, подходя ближе. Я не смотритель отбора и отвечаю только за безопасность испытаний. Есть ещё вопросы? Есть, заупрямилась я, проигнорировав раздражение дракона. Почему вы только сейчас об этом узнали? Как вы могли не заметить такой лжи прямо перед своим носом? Считаете, мне нужно было лично проверить принцессу на чистоту? Насмешливо спросил Рейнард. Ну, нет, сдалась я. Действительно что-то не то спросила. Но даже духи не согласились с результатами. Насчёт духов ничего не изменилось. Некто просил у них за Катриону Аравийскую. Если бы не этот нюанс, вы бы уже давно были в невелании. Даже несмотря на фальшивые результаты испытания. Понятно. Как же мне надоела эта путаница. За отбор отвечает Савия, получается, она главный инициатор. Права Локатрионы. Есть ли вероятность, что распорядительница намеренно утаила обман от советника, и с каких побуждений она это сделала? Советник внезапно хмыкнул, отвлекаясь от назойливых вопросов, и лениво осмотрел меня с ног до головы. Я тут же подобралась, сложила руки перед собой, слегка прикрывая спрятанную в кармане юбки книгу, и понадеялась, что Рейнард не может видеть сквозь иллюзию. Но его, как выяснилось, волновало совершенно другое. Мне нужно поставить на вас следующее заклинание. Разве оно уже не стоит? полюбопытствовала я. Почему вы так решили? Вы пришли в библиотеку явно не из-за моего крика, уверенно заявила я. Помещение большое, снаружи почти не слышно того, что здесь происходит. Если только вы не стояли прямо под дверями, забыли, что я дракон. Рейнард усмехнулся, И будто специально сверкнул глазами. Я едва не отшатнулась от вспыхнувших в нём огненных искор. Наш слух в 10 раз превосходит человеческий. Перед глазами резко пронеслись сцены, где я кричала на советников в темнице, называла ледышкой и придурком. Есть ли надежда, что он ничего не слышал? Хотя, если судить по его ироническому выражению лица и явному наслаждению моим замешательством, надежды нет. Так, да, думаю, маячок будет лишним, заключила я. В нём нет необходимости. За мной всегда следят слуги. Рейнерду такой расклад не понравился. Вы подозриваемая. Единственная подозриваемая. И вам же лучше, если я буду знать ваше местоположение, особенно в случае повторного нападения менталиста. Я нахмурилась, отступая назад. А если у меня опять лунатизм начнётся, как, например, смогу объяснить Почему я в 4 утра не сплю, а гуляю по какому-нибудь коридору? Не время показывать своё упрямство, Оливия. Снова осадил Рейнард и хитро прищурился. Вы говорили, что невиновны. Но теперь вдруг против обыкновенной слежки Герцог Астонвиль, а вы верите, что я невиновна? Проигнорировала я его вопрос. Нет. Мне нужны доказательства, леди Шерлоу. Непробиваемый Хотела ляпнуть, где я видала его чертовы доказательства, но вовремя прикусила язык. А будь я на его месте, что бы сама сделала? Наверное, поступила бы точно так же. Я прекрасно знаю, что не виновата, однако герцогу нужны наглядные подтверждения. Любому следователю они нужны. «Хорошо», — вздохнула я, осторожно протягивая руку. «Ставьте маячок, но советник...» проигнорировав мой жест, внезапно шагнул ещё ближе и не отрывая от меня взгляда, положил ладонь на шею. А? Воздух выбило из лёгких, стоило тёплым пальцам пробежаться по чувствительной коже. Есть разные способы слежения, Оливия, вкратце сообщили мне. Это заклинание нужно ставить на шее. Почему я слышу о таком в первый раз? Пока Рейнард колдовал свою следилку Я старалась вообще не шевелиться. Даже не пискнула, когда почувствовала неприятное жжение. Для меня существовал только одурманивающий разум запах. Раньше он казался удушающим, но сейчас, сейчас мне хотелось вдыхать его до полуобморочного состояния. Может, спросить у Рейнерда, каким парфюмом он пользуется? Заклинание не будет доставлять тебе дискомфорта. Савитник понизил голос, почему-то перейдя на ты. «Оно не следит за каждым передвижением. Больше направлено на твои эмоции. Испуг, страх, гнев». Он все еще поглаживал кожу шеи, мешая мне здраво мыслить. На мгновение наши глаза оказались на одном уровне, а чарующий запах стал сносить крышу окончательно. «Соберись, Оливия!» «Замечательно!» Голос хоть и сиплый, но зато почти не дрогнул. Герцог резко убрал ладонь, как-то странно на меня посмотрев, а я быстро отошла назад. И надо сказать вовремя, потому что почти сразу же в помещении раздался стервозный женский голос, а из-за поворота вырулила совея собственной персоной. Рейнольд, мне сказали, произошло нападение. Драконица как фурия метнулась к советнику, кидая на меня неприязненные взгляды. Похоже, мне не забыли танец на балу. Я могу идти? нетерпеливо спросила я. С недовольством поглядывая на рыжую, откровенно пытающуюся повиснуть у герцога на плече. Что она хочет мне доказать? В последнее время распорядительница раздражает всё сильнее и сильнее. "Идите, леди Шэрул", разрешил Рейнард, чему-то ухмыльнувшись. "Только будьте добры, после того, как прочтёте свой справочник, верните его на место". У меня коленки чуть не подкосились. "Ну вот как он узнал?" Как скажете, важно кивнула я, на что получилась несходительный взгляд и едва заметно дрогнувшие уголки губ. Не обращая внимания на недоумевающую совею, я сделала реверанс, развернулась и направилась на выход. Напоследок щёлкнула пальцами, на адреналине пробормотав коротенькое заклинание. До слуха сразу донёсся женский вскрик вперемешку с глухим звуком падающих на пол книг. А у меня на лице Сама Сабуй расцвела злорадная улыбка. Надеюся я сильно потрепала причёску герцогини Лафрейн. Библиотеку я покидала в смешанных чувствах. Во-первых, мне только что официально разрешили прочитать про великие драконьи тайны. И вот даже комментировать это не хочется. Я давно перестала понимать поведение Рейнарда. Во-вторых, что теперь с моячком делать, если бы не сны Я бы только порадовалась возможному решению проблемы с обвинениями. Но на деле все может оказаться хуже. Осталось только молиться, чтобы сны были без лунатизма. Или чтобы их вообще больше не было. По дороге в крыло невест меня неожиданно перехватила угрюмая Кассандра. «Леди Шерл, могу я поговорить с вами?» Скорее не спросила, а потребовала смотрительница. Я остановилась напротив драконицы. «Слушаю вас». Насколько я знаю, вы не только фрейлина её высочества, но и её близкая подруга, сухо начала она. Я чуть не фыркнула от такого командирского тона. Постарайтесь сопровождать принцессу во время прогулок. Сегодня её высочество по незнанию заплутала в подвалах дворца. Возможно, она просто исследовала окрестности, предположила я, стараясь не выдать своё удивление. Катриона и подвалы это что-то несовместимое. Кассандра недовольно поджала губы. В императорские подвалы можно попасть только одним путём, и он отнюдь не лёгкий. Вероятно, принцесса слишком любопытна, но впредь запомните сами и сообщите ей. Подземелье не место для прогулок. Женщина гордо удалилась, а я ещё чуть-чуть постояла в раздумьях. Раньше что-то не замечала у Катрионы такой страсти к блужданию по сомнительным местам. Всевышний, хоть бы не ментальное внушение,